Глава 33. Уже через секунду весь боевой факультет в нашем составе ощетинялся оружием. Аж гордость взяла за такую реакцию. Мы с Алехандро, не сговариваясь, послали своих светлячков на шум. А в их свете увидели огромного не то муравья, не то паука размером с моего Матвея. Эта зверушка со множеством лап, покрытая густой щетиной, вцепилась сейчас в полу голубого плаща, идущей за нами бытовички. Некромант в черном плаще пинал невиданного зверя, пытаясь оттолкнуть от девушки. То, что это была девушка, стало видно по выбившейся из-под упавшего на плечи капюшона косе. Третий их товарищ пытался расстегнуть на бытовичке плащ, так как муравей-переросток категорически не хотел выпускать полюбившийся ему кусок ткани из своих жвал. А вот и хозяин паутины. Старайтесь не прикасаться голыми руками. Помните, сальпуга питается магией, вытягивая ее из жертвы при непосредственном контакте. Применять против сальпуги магию — только трата времени она ее просто поглотит и добавки попросит. Магические щиты от нее также бессильны. Эльф уступил место парням с мечами. Ему самому с его луком и стрелами в подземелье было бы не развернуться, поэтому он сегодня вооружен только легким коротким клинком. Фигурка в зеленом наконец-то сумела расстегнуть плащ на бытовичке, и та с воплями помчалась в нашу сторону. Здесь мы с Ольмой ее поймали и, держа в четыре руки вырывающуюся девчушку, стали успокаивать. А сальпуга замотала головой с голубой тряпкой в жвалах, прям как собака. Но, видно, плащ не пришелся ей по вкусу, потому как, выплюнув его, зверюга начала водить головой в нашу сторону, словно принюхиваясь. Оставшиеся рядом с ней похитители замерли, стараясь ничем не выдать своего присутствия. Но это не помогло. Зверь резко повернулся в сторону зеленого плаща, видимо, учуяв магию, и приготовился прыгнуть. Именно в прыжке его достал меч Айвара. Вот только сальпуге это нисколько не повредило, только сбило траекторию прыжка. Второй удар по этому древнему ископаемому нанес Алехандро. Его меч отскочил от хитиновой спины зверя. А зверь-то, оказывается, непробиваемый. И что нам теперь делать? Магией пользоваться нельзя, это только привлечет оголодавшую за много лет сальпугу. Мечом не пробьешь. Пока ребята мечами теснили зверя подальше от нас, оставшиеся похитители потихоньку вдоль стеночки присоединились к нам. В полубитвы капюшоны с них слетели, а плащ романта даже был порван в нескольких местах. Видимо, парню тоже досталось от челюстей сальпуги. А это действительно был парень, мне незнакомый. Высокий, с темными волосами и бледной кожей, можно сказать, симпатичный. Он невозмутимо кивнул Валелиору. Ну да, ну да, они же на занятиях по некромантии должны были встречаться. Тем более некромантов чуть ли не меньше, чем боевиков. Конечно, они знакомы. А вот обладательница зелёного плаща смотрела на нас злыми глазами. Очень знакомыми глазами. Вот уж на кого я никогда не могла бы подумать. Наша тихушница, заучка и отличница Климасия, Мася. Что понадобилось лучшей ученице потока в древних катакомбах? А то, что она заводила этой компании, было видно с первого взгляда. Я передала всхлипывающую бытовичку Ольме, вручив ей фонарь, который Айвар поставил на землю у наших ног. Лисичка отвела ее чуть дальше по коридору, поглаживая по спине и шепча на ухо что-то успокаивающее. Я подошла к эльфу. Кот, следующий за мной по пятам и не отстававший ни на шаг, тоже. «Нужно срочно что-то придумать. Магией мы эту тварь не возьмем». Можно было бы накинуть на нее щит, но, как я поняла, она им очень вкусно пообедает и пойдет дальше. Ребята пока удерживают ее на месте, но и они скоро устанут. Их мечи ей практически не вредят. Что ты еще знаешь об этом звере? Кроме того, что сальпук практически уничтожили пару столетий назад, так как они нападали на магов, особенно на детей, и сделали это не маги, а обычные воины. Вот только как они это сделали, я не интересовался. Шансов встретить эту зверюгу вживую у меня не было. И тут он криво ухмыльнулся. «Кажется, я впервые вижу на его бесстрастном фарфоровом лице столь явное проявление эмоций». В разговор вмешался Матвей. «Загнать бы эту тварюшку в клетку, желательно в металлическую. Эльвин говорил, что она жвалами легко перекосывает кости. Значит, деревянная не подойдет». Кот задумчиво смотрел на бьющихся недалеко от нас парней. Прямо как реалити-шоу на выживание. И тон такой невозмутимый. Клетка. «А в этом что-то есть. Вот только где взять эту самую клетку здесь, в подземелье? А ведь что всегда бывает в любом подземелье? Правильно, темница. Ну или хотя бы карцер с металлической решеткой». И на карте я что-то похожее видела. Лихорадочно полезла себе за пазуху, вытащила карту. «Матвей, ты гений. Вернемся, я тебе самой вкусной рыбы куплю. Килограмма три или четыре». Посвети. Эльф вместе со мной склонился над пожелтевшими от времени листками. Я пояснила ему свою мысль, и теперь мы вдвоем шерстили чертежи подземелья на предмет закрывающегося на металлические решетки помещения. Ведь точно, помню, было такое. Вот здесь, практически в сотни метров. Вон за тем углом на развилке влево вот еще один подземный зал, а там точно несколько помещений, забранных решетками. Древний художник все очень правдоподобно изобразил. Главное, чтобы эти решётки за сотни лет не рассыпались в труху. Но не будем пессимистами. Помещение есть, только как теперь заманить туда сальпугу? Кот, всё так же смотревший у моих ног и увлечённо смотрящий на битву парней с древним зверем, вон как хвост возбуждённо подёргивается, оторвался от захватывающего зрелища и выдал. «Магией? Заманите его магией! Матвей, сменяй ещё пару килограммов парной телятины!» «Вот знала, что мой пушистик умнее всех!» «Точно! Будем кидать перед сальпугой маленькие шарики магии. По ним она, словно по хлебным крошкам, пойдет туда, куда нам нужно!» Быстро обговорили с Эльвингом план наших действий. Подозвали Ольму с вцепившейся в нее бытовичкой. Девушка ни в какую не хотела отпускать рукав нашей оборотницы. Прицепилась, как к родной. «Ольма, мы сейчас попытаемся заманить зверя в ловушку. Ты, пожалуйста, следи за нашими похитителями». Я бросила взгляд на Масю из-под смотревшую в нашу сторону. «Они на твоем попечении. В этих коридорах опаснее, чем мы думали». Валериор ушел вперед по коридору разведывать дорогу. Эльф пошел за ним. Сформировав в ладонях маленький, с вишенку огненный шарик, крикнула ребятам. «Сейчас я кину в тварь немного магической энергии. Вы расходитесь в разные стороны и сразу отступайте. Будем заманивать ее в соседний коридор». Александра, будешь меня страховать. Если что, кидай перед сальпугой небольшой сгусток магии, задавая ей направление». Я оглянулась. Эльвинг, Ольма, Валелиор и наши похитители уже отошли вперед шагов на двадцать, прощупывая путь. Значит, и нам пора. Матвей встал передо мной на случай, если эта тварь опять вздумает прыгать. По моей команде ребята отпрянули в разные стороны, а я кинула огненный шарик. Как и рассчитывала, он упал перед мордой зверя. Сальпуга замерла на мгновение, принюхиваясь, а затем над жвалами развернулась тонкая пружинка хоботка, прямо как у бабочки. Хоботок потянулся к огненному шарику и, словно капельку росы, втянул ее в себя. Зверюшка довольно запищала. Я кинула еще один шарик, а сама отступила на шаг назад. Все повторилось. Зверь вновь принюхался, затем втянул и этот шарик. Ребята в это время добрались до меня. Айвар шагнул мне за спину и, положив руку на плечо, указывал путь. Александров стал рядом со мной, подстраховывая. Вот так мы с ним на пару стали кидать огненные шарики перед мордой офигевшей от такого счастья сальпуги, пятясь каждый раз на пару шагов назад. У развилки нас поджидал некромант. Остальные прошли уже далеко вперед. Валелиор шепнул, что они почти достигли цели и сейчас будут подыскивать помещение, способное выдержать жвалы древнего чудища. А чудище вело себя совсем мирно. Переходя от магического шарика к шарику, сальпуга с наслаждением всасывала их и, кажется, даже довольно урчала. Никогда не думала, что ходьба спиной вперёд так выматывает. Да ещё в темноте, по неровному каменному полу, в ожидании, что в тебя вот-вот вцепится древнее чудище. Или что похуже. Но всё же, медленно, но верно, мы дошли ещё до одного подземного помещения довольно внушительного размера. одна стена которого была полностью забрана решетками и делилась простенками на отдельные изолированные камеры. Подземная темница? Под столичной магической академией? Кого ж в ней держали, стесняюсь спросить, не провинившихся же адептов? Сейчас главный вопрос — сможем ли мы удержать сальпугу за этими решетками? Есть ли на них замки? Вообще, как они закрываются? Как оказалось, этим уже озаботился эльвинг. Эльф где-то раздобыл цепь, и теперь, держа ее в руках, указывал на подобранную под вольер нашей зверюшки камеру. Она оказалась самой угловой, в дальнем ряду. Идти к ней нужно было через весь зал. А в зале столпились все наши спутники. И от них, судя по всему, очень вкусно фанила магией. Потому как сальпуга, вместо того, чтобы подползти к очередному магическому шарику, вдруг остановилась и стала водить головой из стороны в сторону, словно принюхиваясь. Вероятно, большое скопление магии заинтересовало ее больше, чем малюсенький сгусток, пусть у нее и под мордой. Вот это прокол. Как мы об этом не подумали? Валилиор моментально сообразил, в чем дело, тесня всю толпу к выходу из зала, который находился как раз рядом с облюбованной эльфом камерой. Медленно, шаг за шагом, стараясь не делать резких движений, все пятились к темному арочному проему. Мы тоже пятились, так как сальпуга ускорилась, почуяв более соблазнительную добычу. Но стоило ребятам скрыться за каменной выемкой арки, как зверь остановился, растерянно поводя головой в разные стороны. А затем вообще грозно защелкал жвалами и застрекотал. А вот это плохо. Вдруг здесь есть еще такие твари, и наша зверюга сейчас зовет их себе на подмогу. Я быстренько сформировала огненный шарик размером побольше и кинула его прямо к передним лапам зверя. Сальпуга замолчала, а затем, словно ничего и не случилось, вновь развернула хоботок и принялась за трапезу. Мы в это время выложили дорожку из таких же шариков прямиком в темницу, забросив за решетку самый большой, размером с арбуз, огненный шар. Он осветил каменную комнату с низким потолком и нишей, видно, служившей лежанкой. «Не хотела бы я оказаться в такой вот камере». Потихоньку, все так же пятясь, мы тоже добрались до арки выхода и уже там отбежали подальше в коридор. Уже там все четверо, включая кота, сели прямо на каменный пол. «Как же я устала!» — сказывалось огромное нервное напряжение. У арочного проема остался эльф с цепью в руках. Увидев, что с нами все в порядке и помощь не требуется, ему на подмогу пошел Валелиор. Они поочередно выглядывали из-за угла, следя за альпугой. а вскоре, сорвавшись с места, помчались назад в зал с зарешеченными камерами. Через пару минут они вернулись. Некромант в своей манере, слегка ухмыляясь кривой улыбкой, произнес. «Есть две новости — хорошая и плохая. С какой начать?» Он еще и издевается. Зараза! Но Эльвинг не стал нас томить. «Хорошая новость. Зверя мы изолировали. На время». Когда сальпуга доест последний магический сгусток энергии, то постарается выбраться на свободу. И вот здесь уже плохая новость. Я не знаю, сколько продержится под ее напором старая решетка. Да и дверь мы просто замотали цепью. Больше ничего не смогли придумать. Поэтому придется искать другой путь. Вернуться назад через этот зал мы уже не сможем. Опаньки. Приплыли. И это мы по подземелью прошли всего ничего. А теперь еще и обходной путь искать. «Есть ли он вообще, этот путь?» «Думаю, нужно немного отойти от этой подземной тюрьмы. У меня от нее мурашки по телу. А там посмотрим карту и определимся с направлением». Алехандро легко встал и протянул мне руку, помогая подняться. Мои слова обсуждать никто не стал. Все молча собрали свои пожитки и пошли вслед за выдвинувшимися вперед Эльвингом и Валелиором. Следом за ними, как и прежде, шли мы с Ольмой. Только приложением к лисичке, теперь вцепившись в ее руку, шла миниатюрная девушка, уже без голубого плаща. Климасию и парня в черном плаще пропустили следом за нами. Замыкали шествие Айвар и Алехандро с мечами в руках. Подходящая площадка обнаружилась довольно скоро. Парни осмотрели периметр и, не обнаружив ничего опасного, вернулись к нам. Создав несколько огненных светляков, подвесив их так, чтобы они освещали всю площадку, мы достали из поклажи фляжки с водой. Очень хотелось пить. А ещё я совершенно потерялась во времени. Что сейчас? Ещё вечер? Или уже ночь? А может, вообще уже утро?» Матвей, уловив обрывки моих мыслей, подсказал. «Мы здесь около трех часов. Наверху уже поздний вечер. И ещё я есть хочу. Ужин мы пропустили». Кто о чём, а кот об ужине. «Айвор, покорми, пожалуйста, Матвея». Я знала, что у оборотня в сумке обязательно есть запас ясного. А мы с Эльвингом склонились над картами, разложив их на освобождённом от камешков и мусора участке пола. Далеко же от намеченного пути мы ушли. Вот здесь, если спуститься на два уровня вниз, затем повернуть направо, вот через этот огромный зал, подняться ещё на уровень, выйдем практически к намеченной цели. Эльф водил тонким холёным пальцем по бумаге, Вот так и не скажешь, что он только что держал в руках старую ржавую цепь. И как ему это удается? Быть всегда идеальным. Определившись с направлением дальнейшего пути, мы обернулись к остальным и увидели мирно жующих бутерброды боевиков, сидящих прямо на полу. Даже похитителям по бутеру досталось. Поняв, что мы закончили, Айвар протянул и нам два ломтя хлеба с куском холодного мяса. Спасибо. Я вгрызлась в бутерброд, только сейчас поняв, как проголодалась. Перекусив, мы рассказали остальным наш план дальнейшего продвижения, не вдаваясь в подробности. Не стоит похитителям знать всех нюансов. Кстати, как их зовут, как к ним все же обращаться? Похитители как-то не очень удобно. Ну, давайте уже познакомимся, раз мы оказались здесь все вместе. Причину, как я понимаю, вы нам все равно не скажете, верно? Бытовичка подняла на нас свои хорошенькие голубенькие глазки. Думаю, голубой плащ в тон им ей необычайно шел. «Меня зовут Тана, я с бытового факультета». И она придвинулась поближе под бок Ольми. И как такое милое чудо попало в ряды похитителей. Некромант встал и представился. «Джастин, некромант». А то мы не заметили. Типичный некромант. Сидевшая рядом с ним Мася молча сидела, зло буравя нас взглядом. «Не хочет говорить?» «Ну и не надо, ее-то я и так хорошо знаю». А это климасия с зельеварения, лучшая ученица на потоке, между прочим. И что такой отличница, как ты, понадобилась в древнем подземелье, что ты даже пошла на похищение человека? Я по-прежнему считала ее главной в этой группе. Это было очевидно по поведению ее спутников. Джастин подчинялся ей, но сам ничего не предпринимал, а о Тане и говорить не приходится. Я нагнулась, свернула карты, убрав их назад за пазуху, При этом движении мой амулет выскочил и закачался на цепочке, поблёскивая в свете магических светлячков. Я быстро убрала его назад. И даже не заметила, как потянулась в мою сторону фигурка в зелёном плаще, сжимая кулаки так, что аж костяшки пальцев побелели. Когда я закончила, все уже были готовы двигаться дальше. И мы пошли в сторону ближайшей лестницы. Нам предстояло забраться ещё глубже, в самое сердце подземелий.